Слишком жестоко подводит к полной утрате веры в добро. Со смертной казнью за бесчеловечные преступления разум может примириться. Убийцу грабителя или растлителя, вероятно, справедливо отправить на плаху. Но как уложить в сознание хладнокровные массовые казни для устрашения? И страха перед политическими противниками уводили долго. Каменные стены и своды беспощадно усиливали всякий звук, переступание сапог, шум борьбы, протесты, крики, отчаянные, затыкаемые тряпьем вопли, остервенелую ругань палачей. Было и несколько взвинченных, пронзительных, звонких возгласов. «Прощайте, братцы, ни за что!» Договорить не давали. Донесся и грохот падения. Кого-то, уже не по-человечески повизгивавшего бегом... проволокли мимо по полу. Прильнувшие к окну слышали слабые, как хлопки, выстрелы. На следующий день по тюрьме прошел слух о восемнадцати расстрелянных. То были как раз односельчане Артемия, которых при мне привезли на подворье. Около половины всей партии отпустили домой, это я потом узнал от тех, кого приговорили к лагерным срокам. Вернувшиеся в деревню должны были свидетельствовать, какие завелись порядки, и, не пикнув, покорно влечь в надеваемый хомут. Придушенный русский мужик впрягался в колхозное неизбывное ярмо. Я упустил упомянуть, что был как-то вызван к начальнику тюрьмы, крупному пожилому человеку с холенными большими усами старого служаки. Он тянул лямку в тюремном ведомстве еще с царских времен. Был тульским старожилом, знал хорошо Козлова и Мамонтова. Тот, оказывается, повидался с ним, просил что-нибудь для меня сделать. — Я рад бы уважить его просьбу, — говорил, разводя руками начальник, — да не в моей власти. Предписано держать вас именно в этом корпусе, он считается штрафным. Нас ведь тоже проверяют. По секрету скажу, в ЦИК не утвердил приговор на дело, а там... Скверным пахло. Вам дадут срок. Боюсь, что тремя годами не отделаетесь, если бы впервые, а то вы уже побывали в лагере. Так что наберитесь еще немного терпения. Бумаги на вас пришли, я справлялся. На днях вам, по-видимому, дадут расписаться в обвиниловке. Худшее для вас позади. Эх, голубчик, и в лагерях люди живут, поверьте. Только бы из нашего сундука живым выбраться. Прощайте и молчок. Иначе меня да и себя подведете. Этот дружеский разговор подбодрил. Переживая задним числом едва не постигшую меня участь, я и вправду стал думать о лагере, как о вытянутом счастливом билете. И потом там Георгий, отец Михаил, преосвященный Виктор. Я был уверен, что снова окажусь на соловках. Да и что ни говори, человек — существо, способное претерпеться к любым условиям. Он приспосабливается, смиряется и выживает. Там, где погибло бы любое четвероногое или крылатое создание, даже насекомое, гордится ли этим? Словом, я втянулся в свое ужатое сиденье попривыкнув к грязи и духоте. Вызвался вне очереди дневалец, чтобы оставаться одному в камере во время прогулок. Подметешь пол, протрешь сырой тряпкой и несколько минут постоишь у окна, спокойно подышишь, оглядывая помещение, уже не кажущееся таким тесным.